Эксперимент номер пять. Принцип дорогой Эбби. Связавшись с полем, вы можете в любой момент получить точное руководство к действию. Мне часто хотелось, чтобы во время принятия решения или борьбы с дилеммой облака расходились, и космический голос типа Чарльтона Хестона приглашал нас на второй этаж, где библиотекарь жизни будет сидеть с нами несколько часов и, терпеливо отвечая на все наши вопросы и давая указания. Генриетта Анна Клаузер, автор книги «Write it down, make it happen». Предпосылка. Внутреннее руководство доступно нам всегда. Никогда не было и никогда не будет момента, когда вы бы не смогли получить эту внутреннюю помощь. Во всём. Опора на любой другой инструмент принятия решений может привести к неприятностям. «Ум обезьяны» — буддистский термин для обозначения пустого жужжания ума, в духе «что мне делать, что делать, делать» никогда не был предназначен для решения проблем. Это как стричь газон маникюрными ножницами. Тем не менее, именно левым полушарием головного мозга многие из нас и руководствуются, хотя оно склонно к ошибочным суждениям, ошибочным интерпретациям и большим выдумкам. Сознание существует только для двух вещей — для выявления проблем и формулировки цели. Любой, кто правильно использует свой разум, использует это знание, чтобы определить проблему или обозначить намерение, а затем быстро вернуться назад. Туда и назад. Вот и всё. Для подобной задачи Кора головного мозга подходит прекрасно. Посадка семян. Но вместо этого сознательный разум решает вмешаться, взвесить все «за» и «против», прийти к рациональным решениям, отрицая внутреннее знание. Не раньше, чем сознательный ум определит проблему или установит намерение, он начинает рассказывать нам о том, насколько эта проблема велика и почему она вряд ли будет решена в ближайшее время. Он скажет, что ваша затея звучит очень круто, но напомнит «Боже, я уже была там, пробовала, и, черт возьми, в прошлый раз не получилось». Достаточно сказать, что этот пропагандист, засевший в мозге, не лучший ваш ресурс. Он выносит суждения, искажает реальность и вызывает ненужные эмоциональные переживания. Допустим, Джейн использует свое сознание, чтобы создать намерение улучшить отношения с мужем. «Отлично! Прекрасная работа!» За исключением того, что она не отходит в сторону и не позволяет намерению расцвести. Вместо того, чтобы временно отложить сознательный разум и обратиться к источнику, который действительно может предложить некоторую помощь, сознание Джейн начинает создавать рациональные выводы, рассматривать варианты. Вскоре она срывается и начинает кричать на мужа. «Не доставай меня!» Можно услышать какофонию голосов фальшивящих, как группы из подражателей рок-звёзд, которые играют в родительском гараже. Мои отношения с мужем — сплошная бессмыслица. Мой муж — бедный и ленивый человек. Я никогда не получу желаемое. Сознание занимается интерпретацией. Проблема в том, что оно не может видеть дальше своего носа или выйти за рамки предопределённых решений — которые приняло ещё до того, как человек повзрослел и понял, что можно выбрать вариант получше. Результаты такого поведения могут быть непредсказуемыми и приводить к плохим последствиям. Лучшее решение состоит в том, чтобы использовать маникюрный инструмент по назначению, положить его обратно в аптечку и достать другой, который лучше приспособлен для работы с газоном — внутреннее руководство. Как только вы освоите этот принцип, то обнаружите, что он очень надёжен. Кроме того, ответы внутреннего руководства гораздо более мирные, инстинктивные. Они являются реакцией на все непредсказуемые факторы, которые сознание не может понять. Внутреннее руководство приходит в разных пакетах данных. Я понятия не имею, каков источник моего внутреннего голоса. Я, конечно, не верю, что это голос Иисуса Христа или мёртвого предка с ирландским акцентом, или это высокоразвитые пришельцы посылают моей психике пакеты данных с космического корабля, хотя это было бы особенно весело. Д. Патрик Миллер, основатель издательства «Филлес Букс». Иногда внутреннее руководство проявляется абсолютно случайно. Однажды у моей новорождённой дочери подскочила температура до 40. Я ходила с Тасман на руках в отчаянии от волнения и была совершенно сбита с толку, не зная, как взять под контроль разбушевавшуюся лихорадку. Было около трёх часов ночи, и хотя друзья всегда говорили «звони в любое время», я не могла заставить себя попросить кого-то о помощи. Вместо этого ходила взад-вперёд по нашей маленькой квартире. Внезапно в моей голове зазвучал голос, потрясающе ясный. Он сказал Я дал вам этот великий дар не для того, чтобы просто забрать его. В этот момент я поняла, что все будет хорошо. Иногда внутреннее руководство предлагает неясные вещи. Это похоже на игрушки для гадания с восемью шарами. У моей подруги Дарлин было довольно глупое, как тогда казалось, ощущение. Она чувствовала, что ей нужно подать заявку на должность музыкального директора в ее церкви, находившейся в Северной Каролине. Идея звучала неплохо, за исключением одной маленькой детали. Она не имела абсолютно никакого музыкального образования. Могла играть только на альт альцсаксофоне, и то плохо. Конечно, Дарлин любила петь, но любить петь и заставлять музыкантов играть на инструментах, а певцов создавать гармонию — название разных альбомов. Её сознательный ум вылез со своим предположением. «Дарлин, ты просто дурочка». «Почему Бог или кто-то еще хочет, чтобы ты стала руководителем в музыкальной сфере?» Поэтому она согласилась сделать последний выстрел. Выстрел с центра площадки. А после, как она заверила себя, поместить видение туда, где ему, наверное, самое место — в мусорный ящик. Она заключила сделку со своим внутренним руководством. «Если ты действительно хочешь, чтобы я стала музыкальным руководителем...» Пусть мне к концу сегодняшнего дня попадется министр, председатель совета директоров или пианист. Поскольку был понедельник, а церковь уже закрыли до следующей недели, она решила, что находится в безопасности. В конце концов, Дарлин работала весь день, и шансы столкнуться с одним из этих трех человек в ее районе были близки к нулю. По дороге домой с работы она зашла за продуктами, и когда подошла к кассе, услышала голос — «Ого, Дарлин, что ты здесь делаешь?» Это был не какой-то голос из глубины, как тот, который обнадежил и успокоил меня в три часа ночи. Это был голос Мэри Дженкинс, президента Совета директоров, которая ждала своей очереди перед Дарлин. Дело в том, что руководство приходит в разных пакетах данных. В течение многих лет, сразу перед сном, Наполеон Хилл, автор классического произведения «Думы и богатей», созывал воображаемое собрание, в котором принимали участие Ральф Уолда Эмерсон, Томас Пейн, Томас Эдисон, Чарльз Дарвин, Авраам Линкольн, Лютер Бербанк, Генри Форд, Наполеон и Эндрю Карнеги. Как председатель, Хилл мог задавать им вопросы и получать советы. После нескольких месяцев этих ночных слушаний Хилл был поражен – увидев, что у назначенцев, собравшихся в его кабинете, появились индивидуальные особенности. Линкольн, например, начал опаздывать, а затем торжественно расхаживать туда-сюда. Бербанк и Пейн часто вступали в остроумные перепалки. «Этот опыт стал настолько реалистичным, что я побоялся его последствий и прекратил собрание», пишет Хилл в «Думы и богатей». Так и многие люди, которые получают необычное внутреннее руководство, Хилл не хотел признаваться в заседаниях своего ночного совета. Он говорил, «Хотя члены моего совета могут быть вымышленными, они привели меня на славный путь приключений, разожгли во мне признание истинного величия, поощряли мои творческие усилия и честное выражение мысли». «Внутреннее руководство может прийти в любом пакете, который вы способны воспринять». «Некоторым из нас нужен сильный удар по голове. Другие больше похожи на Гарри Реннарда, автора книги «Исчезновение Вселенной», который с его чрезвычайно открытым умом получил руководство от пары вознесенных мастеров, явившихся однажды ночью, когда он смотрел телевизор». Майкл Бэквит, прежде чем стать влиятельным служителем новой мысли в Международном духовном центре Агапы под Лос-Анджелесом, увидел видение с разворачивающимся свитком, на котором было написано «Майкл Беквитт будет выступать в церкви религиозной науки Такомы». Когда пастор Такомы позвонил и сказал «Привет, Майкл, мы бы хотели, чтобы ты выступил в нашей церкви», Майкл ответил «Я знаю». «Мы помещаем наше внутреннее руководство в список запрещенных звонков. Одна из основных функций формализованных религий — защитить людей от прямого познания Бога». Карл Юнг, швейцарский психиатр. «К сожалению, большинство из нас ограничили доступ к руководству». Мы решили, что телеграммы и запечатанные письма от Бога мы получать можем, на неоновые вывески за его авторством тоже можно смотреть, а всё остальное для нас просто слишком страшно. Чёрт, мы бы просто испугались, если бы перед нами развернулся свиток или вознесённый мастер появился перед телевизором во время просмотра эпизода сериала «Безумцы». Наши нейронные пути говорят э э не, мы не готовы к этому». Если какой-нибудь ангел появится у подножья нашей кровати, мы, вероятно, позвоним в полицию. Это усложняет ситуацию для нашего внутреннего руководства. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то задал вам вопрос, а затем отвернулся, игнорируя все, что вы сказали? По большей части мы ведем себя, как пятилетние дети, заткнувшие уши пальцами. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. «Вы не просто берете телефон, когда он звонит, и начинаете громко разговаривать. Вы сначала здороваетесь и слушаете человека на другом конце линии. А мы обвиняем высшую силу в том, что она не дает нам четких указаний. Мы ведь сняли эту проклятую трубку». Когда у Нила Дональда Уолша возникали сложные вопросы, он впервые взялся за ручку и был ошеломлен, услышав голос, который принял за божественный. «Ты действительно хочешь знать ответ? Или просто хочешь поразглагольствовать?» Уолш нерешительно согласился подыграть и сказал «И то, и то. Если у тебя есть ответы, я хотел бы их услышать». Каким образом мы усвоили безрассудное представление о том, что внутреннее руководство доступно немногим счастливчикам? Многие мифы начинаются с наших представлений о Боге, будто он такой таинственный и доступен только по воскресеньям. Мы упускаем тот факт, что наше внутреннее руководство надёжно и доступно постоянно, в любое время, когда вы решите его слушать, как канал CNN доступен, когда вы решаете включить телевизор. Это надёжно, и вы вполне можете поставить внутреннее руководство на место, требуя от него чётких ответов. Прямо сейчас. «Случай из жизни». «Независимо от того, сколько у вас доказательств, со временем вы склонны блокировать опыт, который считаете ненормальным». Марта Бек Колумнист Оу Мэгазин. Ранее я упоминала Майкла Беквита, парня, которому было введение со свитком. Однажды, еще до того, как он стал служителем, он смотрел на ветряк. Бэквит еще не был полностью убежден в том, что решение следовать божественному призванию было правильным. Майкл сказал тогда прямо, «Слушай, Господи, если ты слышишь, если ты действительно этого от меня хочешь, направь его в мою сторону». И несмотря на то, что ветряк очень быстро вращался в другом направлении, едва Майкл произнес эти слова, тот резко повернулся прямо на него. С «Бэквитом» и до этого случая пару раз происходило нечто потрясающее. В то время, когда Майкл хотел стать врачом, чтобы заплатить за обучение, он продавал наркотики своим друзьям. «Бэквит» был общительным, открытым парнем, и его бизнес, скажем так, процветал. Его представительство, торговавшее марихуаной, выросло, распространилось на оба берега, и он убедился, что если правильно разыграет карты, То сможет уйти на пенсию к 24 годам. Но бэквит чувствовал, что что-то идет не так. Внутреннее руководство продолжало его подталкивать. Он видел странные сны, его настойчиво вело к поиску лучшего пути. Он решил самостоятельно отказаться от наркотиков и, чтобы следовать этому лучшему пути, сообщил своим друзьям, что завязывает и уходит в отставку». Во время заключения последней сделки, когда он хотел распродать остатки, бэквита поймали федеральные агенты. Прошу учесть, что при нем было больше 45 килограммов травы, большая сумма наличных и оружие. Задержание снималось на камеру. Тем не менее, его внутренний голос сказал «все будет хорошо». Когда Майкл готовился к суду, друзья думали, что он сошел с ума. «Почему ты не волнуешься?» «Не ходишь туда-сюда, не думаешь, как выбраться из этой ситуации», — спрашивали они. «Я виновен», — отвечал он. «Но Бог заверил меня, что все будет хорошо». Его адвокатом был Роберт Шапира, который еще не был так известен. На душе у Майкла воцарил мир. Он верил, что, несмотря ни на что, он любим, и о нем позаботится тот, чье присутствие он ощущал так реально. Конечно же, его отпустили. Он был признан невиновным из-за допущенных в ходе следствия ошибок. Когда судья огласил оправдательный приговор с замечанием, что больше никогда не хочет его видеть, Майкл знал, что так и будет. Они больше никогда не встретятся. Иногда полю бесконечных возможностей удается достучаться даже до тех людей, которые над ним смеются. В 1975 году Джеральд Ямпольский, со стороны казавшейся преуспевающим калифорнийским психиатром, изнутри распадался на части. После 20 лет брака он расстался с женой. Он сильно пил. У него развилась хроническая боль в спине. Конечно, ему никогда не приходило в голову искать руководство более высокого уровня. Он говорил, «Я был последним человеком, заинтересованным системой мышления, в которой использовались такие слова, как «бог» и «любовь». Но тем не менее, когда он впервые увидел «Курс чудес», книгу, которую я упоминала ранее, и узнал о личном преобразовании, о том, как любовь приходит на место страха, он услышал голос, ясно говоривший ему «Врач, исцели себя, это твой путь». И, конечно, у него получилось. Емпольский писал много книг. Он часто читает лекции по принципам «Курса чудес» и даже открыл в саус штат Калифорния, центр для людей, страдающих от заболеваний, опасных для жизни. Непосредственное прямое руководство доступно нам в режиме 24 на 7. Но вместо того, чтобы обращать на него внимание, мы приучили себя не слушать его самым неестественным образом. Мы похожи на студента, приехавшего по обмену из отсталой страны, который не подозревает, что телефон, стоящий рядом с его кроватью, поможет ему услышать милую девочку, встретившуюся ему на занятии по биологии. Он думает, что должен подождать до завтра, чтобы поговорить с ней. Можно привести в пример и тот забытый обогреватель, о котором я упоминала в предисловии. «Больше случаев из жизни». «Если бы только Бог дал мне ясный знак», вроде большого депозита на моё имя в швейцарском банке. Вуди Аллен, американский режиссёр. Ей было 25 лет. Актриса Джейми Ли Кёртис зависала в Лос-Анджелесе в собственной недавно купленной квартире со своей подругой Деброй Хилл. Дебра, которая продюсировала «Хэллоуин», фильм ужасов, положивший начало карьере Кёртис, принесла ей в качестве подарка на новоселье выпуск журнала «Роллинг Стоун». Они листали его и болтали о том, как закончился последний роман Джейми Ли, когда увидели фотографию. На ней было трое мужчин. Джейми Ли указала на человека справа, одетого в клетчатую рубашку. Парень на фото улыбался вяло и насмешливо. Джейми сказала подруге, «Я хочу выйти за него». Она никогда не видела его раньше и понятия не имела, кем он был». но что-то внутри подсказало ей, что это тот самый человек. «Это Кристофер Гест», — ответила Дебра. «Он снимается в новом забавном фильме под названием «Это Spinal Tap». Я знаю его агента». Джейми Ли, поражённая чётким внутренним голосом, на следующий день позвонила агенту, дала ему свой номер и попросила, чтобы Крис перезвонил ей, если он заинтересован в разговоре. Никто не перезвонил. Несколько месяцев спустя, находясь в популярном голливудском ресторане «Хьюгас», Джейми Ли подняла взгляд от тарелки и обнаружила, что смотрит прямо на парня из журнала. Он сидел всего в трех столиках от неё. Парень помахал рукой, словно говоря «Я тот самый человек, которому ты звонила». Она помахала в ответ. Прошло несколько минут, он встал, чтобы уйти, пожал плечами, помахал рукой и вышел за дверь». Джейми Ли уткнулась в свою тарелку, отругав себя за то, что поверила в глупость вроде внутреннего руководства. Но на следующий день зазвонил телефон. Это был Крис Гест. Он хотел назначить встречу. Через четыре дня они обедали в ресторане «Кианте Ресторанты» на Мелроуз. Чуть более месяца спустя, когда Гест уехал в Нью-Йорк сниматься в эпизоде «Сеттедэй Найт Лайф», Они были уже глубоко и страстно влюблены друг в друга. Вскоре в телефонном разговоре Крис сказал Джейми, «Я сегодня прогуливался по Пятой Авеню». «О, да», — ответила Джейми, — «что ты там делал?» «Ты ведь любишь бриллианты?» — поинтересовался он. Они поженились 18 декабря 1984 года, через восемь месяцев после того, как Джейми Ли Кертис получила первое указание — от своего внутреннего голоса. Метод. Разделение Красного моря и превращение воды в кровь, чудо с горящим кустом, ничего подобного теперь не происходило. Даже в Нью-Йорке. Майкл Крайтон, автор книги «Парк Юрского периода». В этом эксперименте мы докажем, что руководство, полученное Джейми Ли Кёртис и другими, является не какой-то странной аномалией подобной «сумеречной зоне», а совершенно реальным и постоянно доступным инструментом, который каждый может использовать в любое время. Вы потратите 48 часов, ожидая точного ответа на свой конкретный вопрос. Это может быть просто, как усыновить нового сиамского котенка, или сложно, как принять приглашение на новую работу. В любом случае, дайте своему внутреннему руководству 48 часов на возможность ответить. Но будьте осторожны, Я однажды попробовала, и меня уволили. Однако, оглядываясь назад, понимаю, что это был идеальный ответ, возможно, единственный, который был бы услышан. Я тогда спросила, пора ли мне начинать карьеру писателя-внештатника. Выберите проблему, которая вас беспокоит, что-то, на что можно ответить «да» или «нет». Вопрос, в котором вы действительно запутались и не знаете, что делать — Я знаю, вы думаете о чём-то прямо сейчас. Не имеет значения, что это такое. Механизм сработает в любом случае. Посмотрите на часы. Попросите чёткого, не подлежащего обсуждениям ответа, который должен прийти в течение следующих 48 часов. Он может прийти сразу или в течение дня, но вы должны ожидать его в течение 48 часов, чёткого, как светящаяся неоновая вывеска. Ваша задача — задать намерения и сроки. П.П. сделает всё остальное. Стэн, тот самый милый бывший серфингист из Эссалин, о котором я упоминала в предисловии, потерял работу. Что ещё хуже, его подруга, с которой они встречались уже три года, решила, что им пора развивать отношения. Излишне говорить, что ему пришлось принимать довольно серьёзные решения. Сначала Стэн... Решил, что нужно найти способ заработать немного денег. Но он понятия не имел, что делать. Я напомнила ему, что в его жизни присутствует божественный план. И что он будет раскрыт, если Стэн просто определит намерение и установит четкие сроки. Он тогда сказал что-то вроде «Эй, чувак, если у тебя правда есть план на мою жизнь, неплохо было бы, чтобы я знал, куда идти. У меня не так много времени». поэтому к утру пятницы я хочу знать, что ты думаешь насчет меня». В четверг днем Стэн сидел в горячих источниках с человеком, которого никогда не встречал. Тот случайно упомянул, что открывает центр самосовершенствования в Лавровом Нагорье, Пенсильвания, и ищет кого-то, чтобы назначить там руководителем. Стэн сразу почувствовал, что это звоночек. Конечно, менее чем через полчаса ему предложили работу — хотя раньше он в этой сфере, выше уборщика комнат для персонала, не поднимался. Очко в пользу ПП. Лист лабораторного отчета. Принцип. Принцип дорогой Эбби. Теория. Связавшись с полем, вы в любой момент можете получить точное руководство. Вопрос. Действительно ли можно в любой момент получить подобные указания? Гипотеза. Если я попрошу совета, я получу четкий ответ на следующий вопрос. «Да» или «Нет». Необходимое время — 48 часов. Подход. «Хорошо, внутреннее руководство, мне нужно знать ответ на этот вопрос. У тебя есть 48 часов. Поскорее, пожалуйста». Человек, окруженный фактами, не позволяющий себе удивление, интуитивное озарение — Великую гипотезу риск просто заперт в клетке. Даже невежество не может более надежно запечатать разум. Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик.